Мэй. По дороге из аэропорта домой они останавливаются в закусочной, и все трое заказывают блинчики с черникой, бабулины любимые. Врачи сказали, что она, скорее всего, ничего не почувствовала. Говорит па. Она заснула и просто не проснулась. Его глаза увлажнились, но слез в них нет. В их семье обычно именно он первым начинает хлюпать носом. Но сейчас Мэй видит, что па уже все выплакал. Он слабо улыбается ей и возвращается к своим блинчикам. Тогда в разговор вступает папа. Именно это Мэй любит в них больше всего. То, как они заботятся друг о друге, поддерживают друг друга, будто повинуясь шестому чувству. «Мне кажется, она уже все знала», — говорит он, положив руку на ладонь па, и тот сжимает ее в ответ. Они обмениваются взглядами. После первого инсульта она вела себя так, словно... Словно прощалась с нами. Заканчивает за него па. моя опускает вилку. — Жаль, что вы ничего не рассказали мне. Говорит она через вставший в горле ком. — Если бы я знала, то была бы здесь. Хотя на самом деле ей стоило сказать, я должна была остаться. Но она солгала, и уехала, и была за тысячи километров от дома, когда все случилось. — Бабушка это тоже знала? — говорит папа. И она совсем этого не хотела, тем более, что вы уже попрощались. — Да, но не... Мэй. посмотрит на нее поверх бутылки с сиропом, отставки с салфетками и кружек с кофе, оставляющих темные круги на столе. В его голосе звучит странное спокойствие. — В этом-то и дело. Мы никогда не знаем, когда прощаемся с кем-то навсегда. Мэй кивает, не в силах подобрать слов. — Все нормально. — мягко говорит он. — Она знала, что у тебя на сердце. По пути домой они слушают музыку к фильму «Титаник», которую бабуля очень любила. Остальные всегда жаловались, когда она ее ставила, но бабушка была беззастенчива, упрямо влюблена в нее. — Вы, кретины, не поймете, где великое искусство. Даже если оно укусит вас за задницу. Говорила она, а па закатывал глаза и напоминал ей, что он владеет художественной галереей а папа — профессор истории искусств, но бабушка не сдавалась. Сейчас Мэй слушает знакомые мелодии и чувствует эмоции в каждой ноте. Может, бабуля была права? — думает она, и подозревает, что такая мысль посещает ее не в последний раз. Приехав домой, она ходит из комнаты в комнату и проводит рукой по разным предметам, по стулу за кухонным столом, на котором сидела бабуля, по ее любимому пальто, которое висит рядом с задней дверью, по зеленой кружке, из которой она всегда пила чай по вечерам. В гостевой спальне, где бабуля прожила большую часть прошлого года, Май задерживается у двери. Она даже не чувствует, что за ней кто-то стоит, пока папа не прочищает горло. — Я любил ее, — говорит он. — И сильно. Но фу, эти духи! Мэй смеется, она тоже чувствует их. И дело даже не в самом аромате, лаванде с примесью чего-то мятного или травяного, а в том, как сильно она им душилась. Облачко ее парфюма летало вслед за ней по всему дому. Лучший запах в мире. «Делаю глубокий вдох», — говорит Мэй. Чуть позже, немного вздремнув, они садятся вокруг кухонного стола, мучительно осознавая, что один стул пуст и обсуждают, что еще нужно сделать для завтрашних похорон. Па читает последний вариант списка закусок для приема приглашенных, и когда он заканчивает, папа улыбается Мэй. Это будет получше поездной еды, а? Вообще-то там неплохо кормили, у них приличное меню. И мы пробовали много вкусняшек между поездами. Самой вкусной была пицца в Чикаго. Мы в буквальном смысле не оставили от нее ни крошки. Мэй несколько раз моргает, погрузившись в воспоминания о том дождливом вечере. Каждый раз, когда она думает о Хьюго, ее сердце словно делает сальто, и поэтому она едва слышит следующий вопрос. «Так вы неплохо поладили?» — спрашивает Па, а когда Мэй поднимает на него недоуменный взгляд, добавляет. «Спайпер». «А, ну да. Это «ну да» звучит так, будто она не хочет это обсуждать». Девушка перебирает в мыслях, что может рассказать им о своей будущей соседке по комнате. «Мы уже стали лучшими подругами», или «она оказалась настоящим кошмаром», или «когда мы будем жить в общежитии, где у нас будет больше места, платим еще лучше». Но мы все же не в силах заставить себя снова солгать им. Может быть, из-за того, что они только что обсуждали похороны, а может, из-за того, что она соскучилась по ним больше, чем думала. Может быть, потому что она чувствует себя виноватой, что ее тут не было. А может быть, из-за Хьюга, чье отсутствие она ощущает почти физически. Но какой бы ни была причина, Мэй вдруг произносит. Если честно, мне нужно кое-что вам рассказать. Родители внимательно слушают о сообщении, которые прислала ей приянка, и поисках Маргарет Кэмпбелл, о видео, которое она послала Хьюга, и о том, как она встретила его на Пенстейшн, Когда Мэй доходит до той части, где они садятся в поезд, папа так покраснел, а папа так побледнел, что она останавливается. — Вы как, в порядке? — Они лишь изумленно таращатся на нее. — Простите, что ничего не сказала вам. Если б я знала, что случится, то никогда бы. По папиному лицу заходили желваки. — И как вы спали? — Как мы... Э, спали. — Ну, в поезде у нас не было выбора, но в купе две полки, так что... — А не в поезде. Мэй ёрзает на стуле. — Прозвучит не очень. — А ты попробуй. Ровным голосом говорит па. Хьюго собирался ночевать в хостелах, но потом в Чикаго. Он потерял свой бумажник, а раз мы уже все равно ночевали вместе в поезде, то нам показалось, что не будет ничего такого, если мы... — Если вы что... «Мы попросим раскладушку», — объясняет мэр, решая умолчать о том, что произошло позже. «Ничего страшного не случилось, честное слово». «Так, позволь мне все прояснить. Ты соврала нам, отправилась в путешествие на поезде через всю страну вместе с парнем, которого до этого в глаза не видела, а потом ночевала с ним в одном гостиничном номере в незнакомом городе», — сдавленным голосом говорит папа. «Ну, да, все верно, не случилось ничего страшного». Пато сжимает, то разжимает руки. «Вы...» э -э Он, собравшись с духом, бросает на Мэй быстрый взгляд и сразу же снова опускает глаза. «Вы предохранялись?» Мэй стонет. «Ничего не было, ничего такого!» «Ничего такого?» Вновь вскинув брови, восклицает папа. «Это стоит понимать, как... значит, что-то все-таки было!» — Послушайте, просто я подумала, что вы не разрешили бы мне ехать, если бы узнали правду. Мэй старается не обращать внимания на одинаковые выражения лиц своих пап, подтверждающих, что она права, и продолжает. — Но мне нужно было поехать, ведь вы сами говорили, что я должна пожить полной жизнью. И в тот момент мне показалось, что сама судьба дарит мне такой шанс. Я хотела поехать не из-за него. Я должна была понять, Каким будет мой следующий фильм? А с ним мы договорились, что каждый из нас будет сам по себе. Но потом, не знаю, что-то произошло, и мы очень понравились друг другу. С лица Па исчезла тревога, и он наблюдает за ней с изумленной улыбкой. Зато у папы по-прежнему такой вид, как будто он хочет убить кого-то. Клянусь, если он посмел прикоснуться хотя бы к одному твоему волоску. Посмел? Стараясь не рассмеяться, говорит Мэй. Но правда, все в порядке. Он хороший парень. Вам бы он понравился. И в любом случае, все уже закончилось. Хорошо, отвечает папа. Потому что если я увижу этого мерзавца... Ладно, ладно. Пани выдерживает и начинает хохотать. Может, перестанем уже изображать из себя гиперзаботливых папочек? Я лично ничего не изображаю, хмурись, говорит папа. Она всю неделю моталась по поездам в компании какого-то незнакомого пацана. — О, боже! Он ведь еще пацан, да? Сколько лет этому парню? — Восемнадцать, — отвечает Мэй. — Как и мне. — И все же, — ворчит папа. — Итак, — говорит па, — по-моему, на сегодня лекционная часть нашей программы заканчивается. Он показывает рукой на бумаге, разложенные перед ними на столе. Информацию о похоронах Счеты из похоронного бюро, распечатки молитв и гимнов. Как нам недавно напомнили, жизнь коротка. Мэй, мы бы предпочли, чтобы ты не лгала нам, но, с другой стороны, ты права в том, что мы не разрешили бы тебе поехать. Однако, что сделано, то сделано. Я рад, что ты хорошо провела время. И что встретила мальчика, который тебе понравился. Хотя, как твой отец... Я рад и тому, что эта часть приключения тоже закончилась. — Спасибо. Благодарно улыбаясь ему, отвечает Мэй. — Простите меня. Хотя бы правде сказать, я думала, что вы уже все знаете. — Откуда? — Все еще не году интересуется папа. — Я рассказала бабуле. И в этот раз ей удалось сохранить тайну. Говорит па, но с большой нежностью в голосе. Папа вздыхает. — Ну, хотя бы скажи, что к тебе все-таки пришло вдохновение. — Пришло. По-моему, мне даже удастся сделать фильм. — И? — спрашивает пап. — И он может получиться очень хорошим. Она пожимает плечами. — Хотя, что я в этом понимаю? — Ты понимаешь очень многое. Пылко возражает папа, немало удивив ее. — Никогда не забывай об этом. Договорились? Мэй улыбается ему. — Договорились. «Тогда, может, разрешишь своим старикам взглянуть на него одним глазком?» Мэй, вдруг сильно занервничав, достает из сумки ноутбук. Она ставит его на стол между ними, и папы пододвигаются к нему. «Только он еще не закончен», — предупреждает Мэй, открывая файл. «Я пока что не придумала, каким именно он будет, так что...» «Сейчас это просто нарезка из интервью, но, надеюсь, вы все равно сможете понять, что я хотела получить». Она и раньше показывала им свои работы на этом этапе. Отцы были ее тестовой аудиторией, всегда готовые помочь и похвалить. Но в этот раз Мэй так сильно волнуется, что даже боится смотреть на них. Она, подперев руками подбородок, пристально смотрит на экран, наблюдая за вереницей старых знакомых. Айда и Рой, Эшвин и Людовик, Кэтрин и Луи. И вот она как будто снова в поезде. «Моя самая заветная мечта?» — говорит девушка по имени Имани, у которой они брали интервью рядом с туалетами. Это было поздним вечером, где-то посреди штата Небраска. Она уже исполнилась. — И что же это? — спрашивает Мэй, молодая женщина распрямляет плечи. — Любовь. — Наверное, все дело в том, что Мэй сейчас дома, со своими папами и сидит напротив пустого бабушкиного стула. А может, она скучает по юга и боль усиливается с каждым интервью, будоражащим воспоминания. Как он сидел рядом с ней, как блестели его глаза, когда он слушал эти истории. Она пересматривала ролики дюжину раз, если не больше, но сейчас что-то изменилось. Мэй вдруг неожиданно понимает, о чем именно этот фильм. Оказывается, это не история про любовь. Это история любви. Девушка так занята своими мыслями, что даже забывает о том, что Хьюго тоже стал частью этого фильма. Сняв с ним интервью, она ни разу не смотрела его, не позволяла себе посмотреть, потому что знала, как это будет больно. И она не ошиблась, стоит ей услышать его голос, как сердце мучительно сжимается. Но потом я сел в этот поезд, говорит Хьюго с уже хорошо знакомой ей улыбкой, и все изменилось. «О, британец!» — говорит папа и бросает взгляд на Мэй, который сидит перед экраном с застывшим выражением лица. — Погоди, так это он! Она вяло кивает, и оба ее отца одновременно тянутся к клавиатуре, чтобы прибавить звук. — Сделай погромче, — говорит па и наклоняется к экрану. Они то и дело обмениваются взглядами поверх головы Мэй, который не отрывает глаза от Хьюга. Позади него мелькает пустыня, а саундтреком служит металлический скрежет рельсов. Мэй никогда не думала, что ее будет так тянуть обратно в поезд. Или, раз уж на то пошло, к какому-нибудь человеку. Интервью заканчивается, экран компьютера становится черным. Папа разворачивается к ней и удивленно смотрит на нее. — Он влюблен в тебя. — Что? — захлопывая крышку ноутбука, восклицает Мэй. — Нет. — Влюблен? — с улыбкой говорит па. — Это же очевидно. Папа продолжает смотреть на Мэй. А ты влюблена в него? Нет. Да, он качает головой. Поверить не могу. Что? Ты сбежала и влюбилась в парня в поезде. В изумлении произносит папа, а потом смеется. Бабуля бы гордилась тобой.